Запертая комната. Даже и помыться не удалось. Машина начала бибикать во дворе через пару минут по окончании нашего разговора. Сказала Анечке сидеть дома и прибираться по хозяйству. У тебя сегодня ещё командировка идёт, хотя она, в принципе, тоже была не против поучаствовать в следственных действиях, а сам переоделся только в менее официальную одежду. И покатил по утомленному августовской жарой городу в родное НПО, разруливать ситуацию и принимать меры по. Я начальник в конце концов там или кто. К моему приезду Борис Ефимыч уже был накрыт белой простынкой и лежал в коридоре на носилках, готовый к транспортировке к патологоанатомам. Я приподнял простыню. На лице его ничего не отображалось. А кабинет мой, естественно, был опечатан двумя с Urгучными печатями и заперт на ключ. Это здорово. Откуда ж мне теперь руководить подведомственным учреждением-то? Тот меня взял за локоть следователя областной военной прокуратуры. Мы же к его ведомству относимся в конце-то концов. И повёл снимать показания в кабинет нашего безопасника Сани Калдуна. Его выгнали погулять. Я, кстати, долго осматривался в лицо следователя Я познал того самого, который раскручивал меня на поджог правого корпуса политеха почти ровно год назад. Удивительные совпадения всё же в жизни бывают. И когда он только успел из гражданского ведомства в военное перейти, загадка. Он меня, похоже, тоже узнал, и ему это узнавание радости тоже явно не добавило. Если в начале лицо его напоминало печеное яблоко, то сейчас и вовсе оно стало как печеная груша. Картину преступления он мне нарисовал после моей настоятельной просьбы, искривившись как от зубной боли, но рассказал, что же тут произошло, чёрт возьми. Я очень сильно порадовался, что у меня по ходу полнейшее и безоговорочное алиби по этому делу. Весь день в Москве был у самого, а потом в воздухе. Так что повесить на меня это дело у него вряд ли выйдет. Рассказала всех своих передвижениях за сегодня товарищу следователю. Он это аккуратно начеркал на листочке, дал мне на подпись, а потом без малейших понуканий с моей стороны нарисовал картину произошедшего. Короче говоря, милостивые государы и милостивые государыни, дело обстояло следующим образом: Борис Ефимыч. Прибыл на службу по своему обыкновению в половине 9:00 утра. Так-то у нас рабочий день в 9:00 начинается. Прошёл свой кабинет, ну, то есть мой, конечно. Я же на период отсутствия ему ключи оставлял. Провёл внутреннюю планёрку в 9:30, а потом его долго никто не видел. Обнаружил же ужасное в шее тело с торчащими в спине ножницами примерно в полдень зам по безопасности Саня Колдун. Ой, Александр же, конечно же, Павлович Русаков, который сообщил о случившемся куда следует, сразу закрыв кабинет на ключ. Что, спросил я, даже и скорую не стал вызывать. Он сказал, что имеет озы медицинского образования и живого человека от трупа отличить способен, так что нет, не стал. Что за ножницы были? Да ваши же из стандартного канцелярского набора. Кто заходил в кабинет в период между планёркой и полуднем? Вы, конечно, установить не сумели. Почему сразу не сумели? Вычислили практически всех. Вот копия списка. Да, всего 11 человек. Футбольная команда, подумал невольно я. Последним же, судя по этому списку, живым немцова видел Виктор Сергеевич Попов, наш куратор от органов С ним вы, конечно, беседу провели? Очень коротко. Вы же сами понимаете, Сергей Владимирович, у него своё начальство есть, и он с ним должен был всё согласовывать. Понимаю, коротко ответил я, переставил зачем-то карандаши в карандашнице другим образом и добавил: И что мне? Ну, нам то есть сейчас прикажете делать? Продолжайте заниматься своими непосредственными обязанностями. А по мере развития следствия мы будем вызывать нужных людей к нам на беседу. В Кремле у нас резиденция, тут, недалеко. С чего нужным добавить он? А кабинет? Кабинет ваш пока будет закрыт и опечатан. Дня на два, на три примерно придётся потерпеть, ответил следователь и засобирался уходить. Вот так вот, с горечью подумал я, зазывая в кабинет его хозяина. Саню Мордовского. Уедешь на недельку, а тут людей убивать начинают. Саня был хмур и не весел, хотя какое ж тут веселье. Ну давай теперь ты свою версию расскажи, как дело было, попросил его я. Ничего особенно нового он мне не поведал. Насторожила только одна деталь: на утренней планерке немцев был неприветлив и сорвался даже один раз на подчиненного. обвинив того во всех грехах. Повод был пустяшный, а до этого ни в чём таком истерическом мой зам, в общем-то, замечен не был. И ещё про одну интересную вещь он рассказал. Дверь в кабинет была закрыта изнутри, и ключ торчал в замочной скважине. Он, Саня, в смысле, стучал в неё минут 5, потом заподозрил неладное, сбегал за дубликатом на вахту, но чтобы открыть дверь, ему пришлось вытолкнуть внутренний ключ. Но уж после этого он смог открыть двери. Окна он тоже проверил первым делом. Открыты только две форточки были. Никаких дополнительных или потайных дверей мой кабинет не имел. Не в средневековом замке квартируем. Короче говоря, граждане, получалось классическое убийство в запертой комнате. Да. Спросил, конечно, не пытались ли навесить это дело на него, Саню. Была такая попытка, не стал отпираться он. Как же? Но дело в том, что дверью он предусмотрительно ломал в присутствии еще одного товарища безопасности, и зашли они в кабинет с мертвым уже Ефимычем вдвоем. Так что они друг другу алиби нормальное сделали. Растался с Саней и решил поговорить с Виктор Сергеевичем я стребом нашим из органов. А и не нашел его нигде. сказали, что на выезде, причём очень срочном. Ну и ладушки. Делами тогда что ли займусь. Прошался по этажам лабораторий. Нигде особенно больших затыков не увидел и подумал, что тут всё и без тебя хорошо идёт, Сергуня. Так что не пора ли тебе, Сергуня, поменять место работы? Ну, на кресло мэра, например. Кстати, кстати, что у нас там с выборами? Поймал я за рукав пробегавшего мимо аспиранта Павлика. Но ну, бывшего, конечно, аспиранта, теперь-то это полноценный зам по инновациям был. Всё хорошо с выборами, обнадёжил меня Павлик. Старт компании назначен на понедельник, 3 сентября. У тебя в этот день встреча с сотрудниками двух академических институтов физики и химии. Вместе их соберут. Не надо будет туда-сюда мотаться. Это с утра, а после обеда ГАЗ, зал заседаний, завод управления. Ответы на вопросы трудящихся. Очень хорошо, ответил я. А тезисы к выступлениям кто писать будет? А наглядная агитация, а артиста хоть одного, чтобы разбавлял мои унылые выступления? Павлика задачно почесал репу и сказал, что пошёл думать. Ну, подумай, конечно, ещё целых 3 дня есть. А артиста, лучше двух, я сам постараюсь обеспечить. Услышал звук подъезжающего автомобиля. Выглянул в окно на площадь перед входом. Виктор Сергеевич прикатил: "Дорогой любимый работник карательных органов, вот с тобой-то мы сейчас и побеседуем о житье-бытье нашем скорбном". Дождался его на площадке второго этажа и поманил пальцем в сторону кабинета Анечки. "Всё равно же её сегодня не будет, так что займу на время жилплощадь родной жены". Как съездил Сергей Владимирович, сразу же спросил он: Мы с ним давно на ты были, но при этом по учеству. А то ты не знаешь, Виктор Сергеевич, пойди прочитал уже отчётик-то наш. А Отчет что-то что там, новые живые, так сказать, впечатления тоже важны. Правда, с Джейн Фондой разговаривал, а потом с Картером, как там артисты с президентами живут. Ого, и с Фондой говорил, и с Картером. Фонда сказала, что я лошара и снимать кино не умею. А с Картером мы попали под землетрясение, и я его буквально за шиворот из падающего здания вытаскивал. О как! А задачно ответил Сергейич. Что это за землетрясение такое было? В отчете я про него что-то ничего не видел. Рассказал про землетрясение. Мне не жалко. Но давай уже ближе к нашим баранам, делам, то есть. Про убийство у тебя есть что мне сказать или как? Или как? сказал Сергеич, вытаскивая из кармана пачку Союза Аполлон. Крыса у нас тут какая-то притаилась, но ну, мы с тобой об этом ни один раз говорили. Да это-то я понял. Ты давай глубину проблемы раскрывай. Кто, где, с кем, как и сколько, желательно с цифрами. Сергеич задумчиво раскурил сигаретку и ответил: "Ну, слушай, с цифрами и с буквами тоже. И далее вывалил на меня плохо структурированный массив данных, в мегабайт примерно, может даже в полтора. Если вычленейт суть, то круг подозреваемых в сегодняшнем преступлении сужался до четырёх человек, среди которых блистали: да-да, не удивляйтесь, Колдон самоучка Санёк и аспирант зам по инновациям Павлик. А ещё двое были, как ни странно, мои старые при старые дворовые знакомые: Вовчик Маслов, И Андрюха Кускин. Они у нас тут пристроились в музыкальный сектор. Все четверо заходили с утра к Немцову. У всех четырех были не совсем, скажем так, сложившиеся отношения с ним. А по конкретнее, спросил я. Можно и конкретно. Записывай. Я взял бумагу и карандаш. Значит, номер первый Александр Русаков. Не далее как неделю назад я лично был свидетелем. Безобразность сцены между ним и Ефимочем. Оба орали так, что стёкла дребезжали. Суть спора была в том, что Немцов поймал где-то за руку Русакова, когда тот использовал служебное имущество в личных целях. А тому это не понравилось. Ссора из-под ковра Немцов пока не стал выметать, но на крючок, похоже, Русакова посадил. Слабовато для убийства, поморщился я. Но ладно, А с другими тремя что? А там женщины замешаны во всех трех случаях. Ну Ефимич и ловила, конечно, подумал я. Он же сейчас, ну то есть до сегодняшнего дня встречался с сыроей. Ну ты ее тоже, кажется, знаешь. А Павлик ее еще не забыл. Так что конфликт на этой почве имел место быть. А Вова с Андрюшей? Там еще проще. Вова отбил у немца во королеву красоты. Видел, наверное, такую, но ну, еще об не видеть. А у Андрюши немца отбил свету Кондрашову. Ты с ней тоже знаком, кажется. Прямо женский роман какой-то получается. Любовные тайны в будуаре. Что-то очень много мимо меня прошло. Отпечатки пальцев то с ножниц сняли, а как же? Там в основном твои отпечатки, а остальные смазанные. Я ещё раз порадовался, что у меня железное алиби. И опять-таки это запертая комната. Есть какие-то соображения, как так получилось, что там всё изнутри закрыто? Есть одна мысль лишька. И Сергеевич подвинулся поближе ко мне, чтобы изложить мысль лишьку шёпотом.